Рассказ об Абдаллахе ибн Мамар. Ночь 383. Рассказывают также, что один из жителей Басры купил невольницу и отлично ее воспитал и обучил. Он полюбил ее великой любовью и истратил все свои деньги, развлекаясь и веселясь с нею так, что у него ничего не осталось, и жестокая бедность начала мучить его. И тогда невольница сказала ему, «О, господин, продай меня». Ты нуждаешься из-за меня, и я сожалею, видя, как ты беден. Если ты продашь меня и будешь иметь полученные за меня деньги, это будет для тебя лучше, чем если я останусь. Может быть, Аллах Великий расширит твой достаток». И хозяин невольницы согласился на это из-за своего стесненного положения и повел ее на рынок. И посредник предложил девушку Эмиру Басры, а звали его Абдаллах ибн Мамар от Тайми. И она ему понравилась, и он купил ее за пятьсот динаров и отдал деньги господину. И когда господин невольницы взял их и хотел уйти, девушка заплакала и произнесла такие два стиха. — Воздравие тебе те деньги, что приобрел теперь, а мне остается горе и размышление, и я говорю душе тоскующей горестно, прибавишь, убавишь ты, любимого уже нет. И когда господин невольницы услышал эти слова, он стал испускать вздохи, И произнес такие стихи. «Когда не найдешь в делах уловки и хитрости, И смерть лишь останется тебе, извини тогда. И утром, и вечером лишь память о них мне, друг. И сердцем я говорю, что крепко задумалось привет тебе. Посетить не можем друг друга мы, Сближение может быть лишь волей Ибн Мамара». И когда Абдаллах Ибн Мамар услышал их стихи И увидел их огорчение, он воскликнул. Клянусь Аллахом, я не буду помощником вашей разлуки. Ясно, что вы друг друга любите. Возьми деньги и девушку, от человек, да благословит тебя в этом Аллах. Разлука тягостна для влюбленных. И оба поцеловали ему руки и ушли, и они пробыли вместе, пока не разлучила их смерть. Слава же тому, кого не постигает гибель.